Конечно же, вы оказались здесь не случайно. Все гости, приглашенные на день рождения, тщательно отбираются. С тех пор, как 450 лет назад была допущена ошибка, из-за которой пострадал один из приглашенных, и было произнесено желание, ставшее законом, с тех самых пор на праздник приглашаются только люди, наделенные определенным свойством. У них не должно быть сердца». Без этого важного условия вы не смогли бы оказаться здесь. Поэтому прошу вас, садитесь. День рождения начинается. Мне сейчас показалось, что мы были в замке. У вас, Наташа, вообще очень пылкое воображение Зимой, в сумерках, чего только не увидишь Поэтому я не люблю, когда в комнате выключен свет У меня под окном автостоянка Так там такие прожектора, что в комнате светло, как днем Тебе, не очень удобно, а как же спать? С закрытыми глазами Так значит, вы считаете нас людьми без сердца? Самый здоровый сон в полной темноте И обязательно при открытых окнах Кровать не должна примыкать вплотную к стенке Чтобы воздух мог свободно Обтекать ее со всех сторон И еще должно быть тихо А в центре города или рядом в шоссе Этого не так-то легко добиться Слушай, Белка, а по каким признакам Ты определила наше бессердечие? Ведь не по физиологическим Тут, я думаю, мы ничем от других не отличаемся Значит, речь идет О моральных категориях Нравственных, общечеловеческих, я прав? Да Нельзя ли поподробнее? Я думаю, каждый понял, что я имела в виду. Я лично нет, я тоже Подождите, мне кажется, будет лучше, если мы не станем развивать эту тему Не стоит переходить на личность Ой-ой-ой, прямо безумное чаепитие какое-то Вы еще спросите, чем ворон похож на конторку? Меня вот просто распирает узнать, почему наша хозяйка решила, что у нас нет сердца Вам, Инна, это не интересно? Нет Так, значит, в чем-то она все-таки попала в точку Я с вами вообще-то не желаю разговаривать Пожалуйста, тоже мне инфанта нашлась Залезайте в свой панцирь и сидите там, и не мешайте другим Да, мне тоже интересно Ну, то есть, я хотел сказать, что непонятно, почему забыла так сказала про всех нас Я вот совсем не чувствую себя бессердечным Даже наоборот И остальные тоже Даже обидно немного И потом Как-то мы все попали сюда не случайно Я вот совершенно случайно И Наташа, и Влад И вообще Вы нас не знаете Почему же? Очень хорошо знаю Мы раньше разве встречались? Хотя мне кажется Я где-то вас видел Вы на радио случайно не бывали? Начались первые случаи дежавю, интересно Но даже если я вас совсем не знала, это бы ничего не меняло Ведь для вас-то в себе загадок нет? Ну, конечно же нет Только ничего такого я о себе сказать не могу И думаю, остальные тоже, да? Нет Почему? Потому, я прекрасно понимаю, что хотела сказать и забыла Чего ж здесь непонятного? Нас собрали потому, что мы сволочи Че? А что, вы не согласны? А говорите за себя, милая Так я за себя и говорю Но только я все равно не раскаиваюсь Думайте, что хотите Да мы ничего и не думаем Вот отлично Мы тут все на равных Значит, и вы сделали что-нибудь подобное Вполне возможно Что и нет Смотря чего ты натворила Я и не скрываю, а что здесь такого? Да, я ушла из дома И всякий на моем месте бы ушел С ней же невозможно жить. Вы же сирота. Видимо, не совсем. Ну да, я соврала. И не я одна. И забыла, между прочим, тоже. Да и вы, наверное, иначе бы вас не пригласили. Посмотрите, пожалуйста, Дима, не стоит ли на столе десять фигурок негритят? Зачем? Неважно. Так вы думаете, нас собрали здесь за грехи наши и будут судить? А вы, я полагаю, судья. Судьи не будет. Удерживать вас здесь никто не собирается Вы же гости Но ну, день рождения, это настоящий Самый настоящий Ну, слава богу, а то я ж совсем запутался Эй, mm. жертва геноцида родителей Гнетет чувство скрытой вины? Вот еще Да ладно, не комплексуй, Натаха Рано или поздно все сваливают из гнезда По-моему, чем раньше, тем лучше, что сидеть -то? Конечно Каждый должен искать свою дорогу и жить своим умом Ты попробуй ей это объясни Гиблое дело Они же слышат только себя И всегда бывают правы Самое печальное, что чаще всего правы бывают именно они Так да кто они? В данном случае, я полагаю, речь идет о Наташиной маме О бабушке и нечего так на меня смотреть если вы представили себе маленькую старушку в одиночестве рыдающей над фотографией блудной внучки то попали пальцем в небо мою бабушку можно выпускать на подиум а плачет она только от лука ей пятьдесят шесть лет и у нас не один размер бюстика джинсов и обуви Это возмутительно. Возмутительно не это. Она совершенно меня не понимает. Иногда мне кажется, между нами стекло. Толстое, непробиваемое как в ювелирных витринах. И такое же холодное. Можно кричать, можно стучать, можно даже выстрелить в упор. А еще все мои одноклассники были в нее влюблены. Так это же здорово. Я хочу сказать хорошо, что в ее возрасте она так выглядит. И что в этом здорово? А что плохого-то? Скорее бы мне под 50, чтобы ей под 90. Да вы что? Вы все думаете, что я ей завидую? Что я из-за этого из дома ушла? Я, может, выгляжу дурой, но не до такой же степени. Хотя, пожалуйста, думайте, что хотите. Успокойся. Ушла из дома и ушла. Ты же знаешь, что права. Я тоже когда -то закрыл дверь с той стороны, ни разу не пожалел. Нужно уметь уходить. Это тоже искусство. Как будто наматываешь на кисть тонкую шелковую нить. Если просто потянуть, порежешься. Если резко дернуть, нить порвется. И все ты свободен. Они кровоточат. Я же сказал, надо уметь. Человек, он все может. Может не чувствовать боли, может не думать о том, что ему не нужно. Не так уж сложно. По-моему, за гранью человеческих возможностей. Как это не думать? Очень просто. Не все могут вот так решительно. Некоторые, уходя, все же бросают взгляд через плечо. Не оставили ли они включенным газ? Или щипцы? Или не пса. Ой, знаете, я, может, сейчас скажу глупость, но я вообще не понимаю, зачем кого-то оставлять? А жить-то как? Как вы себе это представляете? Все, что я делала, вызывало у нее только огорчение или неодобрение. Подстригла волосы плохо. Устроилась на летние курсы плохо. Машину хотела научиться водить. Сплошные охи-вздохи. Даже если ничего не скажет, то так посмотрит. Хоть сразу вомут. Она никогда мной не интересовалась. Даже не знала ничего о моей жизни. Ты все правильно говоришь, Наташка. Неправильно только психуешь. А сами-то вы что-либо о своей бабушке знаете? Вы её жизнью интересовались? Или только копили обиды? Стекло – вещь, конечно, твёрдая. Только непонятно, с какой стороны и кто его вставил. Конечно, я всё не знаю. Работа – дом. Дом – работа. Она учительница в музыкальной школе. Вечером подрабатывает частными уроками. Гаммы, сурок, неаполитанское. А увлечения... Музыка, наверное. Она ведь консерваторию кончила. Конечно. Раз кончила консерваторию, значит, увлечение музыка. <связь> Представляю, какое должно быть хобби у закончившего зубоврачебный колледж. Так она и пустит к себе в душу. Никогда не покажет, что ей плохо. Не жалуется. Никогда. Она мама вашего папы? Мама. Вы извините, Наташа, за бестактный вопрос. А сколько вам было лет, когда вы остались с бабушкой? Шесть Мои родители погибли в автомобильной катастрофе mm -hmm. И вас удивляет, что ваша бабушка Не выразила восторга, узнав О вашем решении записаться на курсы автовождения Так что ж, теперь всю жизнь на воду дуть? <звы> а вот у меня бабушки не было Она умерла давно, когда я был еще маленьким И не помню, какая она Но родителей я часто навещаю Звоню им, помогаю, если что Они недалеко живут, всего две остановки на метро Если что, починить или передвинуть Балкон летом стеклил То есть, с сердцем у тебя все в порядке? Видишь, Белка, с Димычем у тебя промашка вышла Он родителей любит, а Инна собаку Сердечные люди Нет Это еще почему? Действительно, вы говорите с такой уверенностью, будто знаете о нас какую-то страшную тайну Я могу рассказать, хотите? Давайте, почему бы и нет Вы играете в театре для детей Я об этом сразу сказала, как только представилась Вы работаете там уже 12 лет Вы любите свою работу? Выполняю я ее, хорошо Я же не спросила вас, как вы работаете Я спросила, любите ли вы свою работу хм, Зачем же, по-вашему, я выбрала этот театр? Двенадцать лет назад, когда вы только закончили институт И вам предложили попробовать себя Вы еще не знали, как сложится ваша жизнь Но теперь-то вы уже знаете Да ежу понятно Она терпеть не может детей И работу свою не выносит Знаете, Влад Я бы попросила вас вообще не разговаривать со мной Хам а? Вам бы больше подошло работать инструктором В собачьем питомнике Натаскивать страшно фашистских И жуть Это просто смешно Мелкий хулиган и ничтожество с манией величия Да ладно, Инна, не обращайте внимания Откуда он знает, может, вы хорошая актриса Можно не любить детей, и при этом хорошо делать свою работу Я где-то слышала, что многие детские писатели на самом деле терпеть не могли детей Ага, Лев Толстой Ненавижу Лева Толстого? Ненавижу свою работу Для меня она хуже каторги. Все эти репетиции с вечно простуженными неврастеничными неудачниками и неудачницами, жалкие интриги, не стоящие выйденного яйца, буря в стакане. Какой масштаб, какая битва амбиций. Кто станет зайкой и зазнайкой или бабушкой красной шапочки? А новые пьесы, эти куцые нарезки из, из набивших оскомину детских сказок... Шестнадцать вариантов Золушки Двадцать четыре Колобка и Репки Обязательная мораль в конце И неприкрытый цинизм тексте Дайте нам денег Денег Нам плевать на детей и их мир Нам нет до них никакого дела Не заигрываем с ними ради взрослых Которые могут оплатить капризы своих отпрысков Но и дети, и взрослые понимают это и платят унижением. Чего стоят все эти инфанты, буратино, солнышки, в которых приходится окончательно расплачиваться за свою продажность, за фальшедоступность. Сытое довольство маленьких нанимателей вызывает только одно желание надавать оплеух этим мелким буржуинам. Ха, один семилетний урод спросил у меня на прошлый Новый год, когда я в роли Снегурочки выламывалась перед ним и его родителями. «А ты будешь показывать стриптиз?» Да я ненавижу свою работу, и будь я хоть немного честнее, я бы ушла из театра А еще лучше подожгла бы его к чертовой матери Так, ясно, отберите спички у Нерона Видите, Изабелла пока ни в чем не ошиблась, разве что Признавайтесь, Дима, что вы натворили? Ничего Так мы вам и поверили Ну-ка, сейчас мы все выясним Изабелла, расскажите нам, что он сделал Ничего Как это? Очень просто Дима, у вас есть друзья? В школе? Во дворе На работе есть коллеги А девушка? Ну, я как-то не успел Увлечения Я все больше на работе и по дому некогда просто В шахматы играю Сами с собой? Бедненький Я же говорил, власть вещей затягивает Сперва ты их покупаешь, потом чинишь Потом они тебя пожирают Дело здесь вовсе не в вещах «Есть люди, которые боятся совершить поступок. Любой. Каждое резкое слово их пугает, каждое действие вызывает опасение, Что за этим последует? Они не живут, они выживают в своем крохотном мирке. Конечно, такие существа не опасны, если на них не рассчитывать и не замечать. А вот зачем они нужны?» «Как это зачем?» «Друзей вы растеряли. Девушку побоялись завести из-за связанных с этим неудобств». А теперь в одиночестве Начинаете потихоньку ненавидеть себя И тех, кто вас не оценил Неправда Откуда вы знаете? Я вовсе не ненавижу Я просто... Я еще не успел В конце концов, мне только 30 лет Оставьте его и забыла А сами-то вы что сделали? Вы же тоже не случайно принимаете нас здесь Вы про нас все знаете Мы про вас ничего, это нечестно. Из-за меня погиб один человек Я виновата больше вас всех Поэтому не мне быть вашим судьей Я только устраиваю дни рождения Фирма Инфанта Так, так это ваша фирма? Вспомнил Это вы были тогда на пляже Вам я проиграл желание Это вы дали мне костюм и текст Да, это я Ну, а теперь все более или менее ясно да. Собирайте коллекцию уродов, чтобы не быть одинокой Таковы условия Так ты и вправду живешь тут совершенно одна Ха, С ума сойти Заведи себе хотя бы рыбок Они тебе будут плавать Есть такие смешные с огоньками Лучше собаку Собака очень чутко понимает настроение хозяина И потом достаточно погладить собачью шерсть И многие болезни проходят сами собой э, Слушай, а если что случится с электричеством или с отоплением Что ж ты будешь делать? Тут же не аварийки, не электрика э, Кстати, в ванной здорово течет кран Я посмотрю Теперь мы будем всячески демонстрировать свою сердечность И справляться прямо на глазах Вот вам и детский утренник Че ты такой злой? У человека день рождения Ни подарков, ни нормальных гостей Давай еще мы будем собачиться А какие-нибудь инструменты в доме есть? В шкафу напротив ванной Изабелла, а вы не могли бы мне немного помочь? Что вы с ней носитесь? Вы что, не поняли, что она чокнутая? В лучшем случае тихая психопатка, в худшем чёрт знает. Домик у неё шикарный, замок не замок, но не летний курятник. У неё своя фирма, тут всё не так просто. Ничего мы с ней не носимся, просто жалко. что её жалеть-то? Она вас сюда затащила, поиздевалась. Ты хоть слышал, что она сказала? Из-за неё человек. И погиб. что теперь? Не знаю. Если бы из-за меня кто-то погиб, я бы, возможно, тоже стала бы странной. По-моему, нет ничего страшнее, чем жить с мыслью о том, что ты виноват в чьей-то гибели Ну, вы-то, Инна, разумный, хладнокровный человек, вы-то что думаете? Я думаю, что она не более странная, чем кто-либо из нас Ну вот и все, будет работать Спасибо, браво, вот что значит мужчина А у меня душ третий месяц работает как поливалка для газонов Это пустяки, а хотите, я вам починю? Ну, зачем же? Ну, хотя, если вам не трудно Ого, да у нас тут, кажется, подбирается идеальная пара А что, Натаха, давай с тобой составим тоже тандем Оба рисковые, оба бездомные, свободные, одинокие, чем не пара? Мне такие скользкие, не нравятся Почему это? Ты думаешь, я легкомысленный? Ничего подобного Это обманчивое впечатление Что-то вроде защитной окраски у мотылька А в душе я целиком положительный И страшно одарённый Ну, не признанный Почему? Из-за собственной гордости Понимаешь? Ну, вот, положим, написал это гениальные стихи Положим Что с ними делать дальше? Нести их в толстый журнал? Доказывать, что они хороши кому? Да и зачем? Чтобы их случайно напечатали, а потом никто никогда не прочёл? Ты читаешь стихи в журналах? Я вообще журнал не читаю. Не ты одна. Или еще хуже. Затолкать свое произведение в самоздатовское бумагоморательство. Среди лавины графомании и бездарности. Ты хотела бы такую судьбу своему шедевру? Нет, конечно. Вот и я так думаю. Уж лучше точно древнему барду самому нести свет своего дара людям. И не нужны нам их жалкие тиражи. Мы гордые и независимые. Сейчас везде трудно пробиться без знакомств Вот поэтому-то все порядочные барды Странствуют по дорогам и поют свою опусу тем Кто способен понять и оценить Попутно водит из городов зачарованных принцесс Ты не ошибся? Разве не крыс? Крысы? Инна Как правило, остаются в городе Ах, Ненавижу крыс, одни хвосты чего стоят? А я где-то слышал, что они очень близки к нам по генотипу Поэтому на них всякие лекарства проверяют А я думала, что это из-за того, что они противны и их не жалко Верно, Раха, верно Но люди не намного приятней Тогда зачем же ты читаешь им свои стихи? Зачем путешествуешь? Если тебе люди не нравятся Тогда можно уйти куда-нибудь в такое место, где их нет В пустыню? В пустыне и воды тоже нет. Лучше уж в лес. Чушь это все. Уходы в мир дикой природы, бегство на необитаемый остров. Если хочешь по-настоящему уйти от людей, начни путешествовать среди них. Вот где настоящее одиночество. Ты никому не привязываешься, тебя никто не знает. Ты становишься неуловимой тенью, скользящей сквозь чужие жизни. Ты видишь всех, тебя никто. Ой, звучит не слишком заманчиво Просто ужасно Вы не понимаете Это все равно, что найти плащ-невидимку Настоящая свобода У тебя, наверное, что-то случилось, да? Почему? Ну, не знаю Может, с девушкой поссорился Или тебя обидел кто Просто так не уходит от людей Слушай, а может, тебе жить негде? Ну, только не надо меня жалеть Хорошо, не буду Давай я тебе что-нибудь зашью Рюкзак, куртку За шею У рюкзака клапан оторвался угу. Значит, ты путешествуешь среди людей ради свободы и одиночества Конечно, спору нет Люди могут быть очень забавны С ними не соскучишься Но жить долго на одном месте не мой стиль Обрастаешь вещами Не только Заводятся знакомства, всплывают какие-то родственники со своими причудами, привычками Начинают от тебя что-то ждать Смотреть в глаза и задавать вопросы, требовать, заявляться к тебе незваными А потом предъявляют на тебя свои права, как будто ты им уже принадлежишь И что же, ни разу не захотелось остаться, обернуться, признать эти права? Честно, был раз одна девчонка Мне показалась она не такая, как все С ней было легко Но потом она начала часто употреблять одно слово. Это меня отрезвило. Словно предупреждение. я ушёл. Какое слово-то? Мы. Не, Натаха. Натаха права, что ушла из дома. Так и надо. Обязанность это не только тяжёлый груз, но это ещё и путы. Не, не только. Сегодня ты помог, завтра тебе помогут. Правда? Да. А если мне не нужно, чтобы не помогали? Как в том анекдоте. «А пить-то мне совсем и не хочется». Это вы по молодости так рассуждаете Ничего вам не нужно, никто вам не нужен А лет через десять... 10... Так далеко не заглядываю, жить надо сегодняшним днем И впрямь мотылек Вам просто трудно догнать ход моих рассуждений, вы же черепаха Вот львенок меня поймет, правда, Натах? Не знаю О чем задумалась, подруга? Да так... Вспомнила, как я дома краны меняла Я ведь, подумав, всю мужскую работу делала Проводку чинила, выключатели, даже боке на туфли У бабушки руки для этого не приспособлены У нее, знаете, какие руки? Я в детстве любила смотреть, как она играет Она носила только черное В комнате, когда немного стемнеет Ее руки представлялись мне двумя крыльями птицы, бьющимися над клавишами И музыка казалась чем-то сродни птичьему полету Или трепыханию мотылька вокруг лампы А еще она любила встречать меня вечером из школы Или когда я ее встречала после школы Она очень не любила ходить одна по улицам Даже в магазины мы всегда вместе ходили И в сберкассу, и в поликлинику Наверное, она все-таки вас очень любит Просто она более сдержана. Ей труднее показать свои чувства А еще ее очень легко было обидеть Скажет в автобусе какой-нибудь дурак гадость А бабушка весь вечер потом ходит с белыми губами На продавщицу могла обидеться за грубость И за других обижалась Даже за животных Один раз за ворону обиделась У нас около дома жила бескрылая ворона Ее подкармливали, ведь летать она не могла Только прыгала по веткам Так ее хотели мальчишки поймать бабушка выбежала во двор и не дала объяснила что ворона в неволе погибнет а ночью ворона исчезла бабушка целую неделю все смотрела в окно не появится ли она я потом тех гадов так излупила что они меня за квартал обходили это они ворону придушили придурки еще хвастаться вздумали наташа она знает где вы сейчас Я ей писала сразу, как поступила Только не сказала, куда А что, если нам сменить тему? Я думаю, вам лучше вернуться Правда? Похоже, вы более сильный человек, чем она Более сильный должен быть Более снисходительным, милосердным Вы-то без нее проживете А вот она без вас Она никогда не жаловалась Ну, вы же чувствовали, когда ей было плохо. Просто делали вид, будто не понимали. А вы, Инна, вы что, тоже делали вид? Да, и тоже была сильной. Но не понимала этого. Думала, раз я могу все выдержать, то и ему несложно. Требовала все без остатка. И очень мало давала взамен. А потом? А потом он ушел. Оставил свою собаку и ушел. Кто? Муж. А вы были замужем? А что, не похоже? Нет, почему же? Ну, мы прожили вместе три года. С той поры прошло девять лет, и иногда мне кажется, что тех трех лет просто не было. Я прочла о них книги или рассказал кто-нибудь. Но иногда я понимаю, что все могло бы быть иначе. Если бы тогда я не вела себя так непримиримо... Я тоже часто жалею, что не знал, как поступить. Можно было бы все исправить. Вот если бы машина времени, чик, и ты в прошлом. И что бы вы исправили? Да я ведь хотел поступить в университет. У меня всего одна четверка в аттестате по физкультуре. Вполне мог поступить. Все бы по-другому сложилось. Ничего бы не изменилось. Ну, кончил бы ты университет, сидел бы сейчас при какой-нибудь лаборатории или аспирантуре, получал те же бабки и точно так же играл с собой по вечерам в шахматы. Разве дело в этом? А в чём? В том, чем ты себя ощущаешь. Если ты чувствуешь себя на коне, плевать, какая корочка у тебя в кармане. Ты войдёшь в любую дверь и повернёшь всё по-своему. А если ты будешь мямлить и топтаться с ноги на ноги, то вряд ли чего-либо допьёшься, кроме мозолей и ортопедической обуви. Делать что-то надо, делать Ох, oh, прям просто доктор Чехов uh -huh. Все не доктор, а и болит Ой, Я, наверное, попробую поймать машину Так сейчас же ночь Ну и пусть, я должна попасть в город Ты что, спятила? Пусть спятила, я просто не могу больше сидеть тут Я должна позвонить бабушке Утром это сделать нельзя? Да утро я не дотерплю, я все думаю, а вдруг ей там плохо Удивительно, что раньше мне это не приходило в голову А сейчас пришло и как-то не уходит Вы не волнуйтесь, если не получится, я вернусь Возьмите мои варежки Ой, я лучше львиные возьму Изабыла, можно? Это же ваши костюмы Берите Слушай, Натаха, кончай пороть горячку Я понимаю, посидишь с этими реликтами точно ум за разум зайдет, но не настолько же Я не понимаю, ну как же Вы что, будете ловить машину ночью На пустой дороге? Может, я вас провожу Спасибо, не стоит, вы и так простужены, а там мороз Все, <къем> спасибо всем Изабелла, поздравляю Ты, главное, не кисни Инна, пока Удачи Счастливо добраться Ну, ладно, Влад mm. <кхм> Приятно было познакомиться Я думал, ты нормально А ты вроде них Они хорошие А я? Ты тоже хороший Может, еще встретимся где? Вряд ли Я не возвращаюсь в те места, где однажды побывал Тогда прощай Не обижайся на меня Не имею такой дурацкой привычки Жизнь такова, какова она есть И больше никакого чая Как же так? Вдруг собралась, побежала Что случилось? Все в порядке Сейчас вернется Двадцатиградусный мороз лучший способ охладить горячую голову Уехала Когда человек очень хочет, его трудно остановить Кто-нибудь хочет чаю? Все-таки у нее не все дома Теперь-то кажется всем Спасибо, Изабелла, я бы с удовольствием выпила чашечку И даже съела бы бутерброд. После семи? Во-первых, уже настолько поздно, что скорее даже рано А во-вторых, я хочу есть Задурили девчонки голову Вы бы могли ее проводить, если так волнуетесь Зачем? Каждый выбирает себе дорогу сам Я думаю, она доедет без приключений Что, это тоже было предусмотрено программой сегодняшнего вечера? Лиха она Прямо сразу голосанула и повезло Мне бы пришлось стоять до утра На вид, Дима, вы не производите впечатления неудачника и Характер у вас вроде решительный Собрались разобраться с водителем нашего автобуса, когда он уехал Едва не побили Влада Ну это, я иногда могу постоять за себя Но чаще на словах И все-таки зря она так. Еще неизвестно, что за водитель. Ночью девушке ехать совершенно одной, как-то... А что же вы ее не проводили? Могли бы хотя бы довезти до машины, записать номер. Ну, она же сказала не провожать. Она из вежливости сказала или сгоряча. Наташа вообще девушка легкомысленная. Вы сами должны думать и действовать. Почему это... Мне, между прочим, она совершенно никто Зачем я должен идти на морозы торчать там из-за ее каприза? Она могла и утром с нами поехать Ну, а тогда чего же вы беспокоитесь за нее? А вам-то что за дело? Просто беспокоюсь Сама в сущности виновата Точно Чего теперь об этом и говорить? Свалила и ладно, нам больше бутербродов достанется И нечего наезжать на Димыча, он прав Никто никому ничего не должен А если кому-нибудь должен, то прощаю Страусинная позиция Лучше, чем черепашья А вы, Инна, тоже могли ее удержать А вы даже свои варежки ей предложили Да в ней тот же дух оголтелого волонтюризма То она театр поджечь хочет То народ к побегу подстрекает При этом выглядит до омерзения правильной вот Вас бы, Наташа, послушалась Еще бы Между прочим, давить на жалость И наводить девчонку на разговоры о престарелой родственнице Тоже вы начали Ничего подобного Вы, вы Хм, так что нечего теперь, страусиная политика Еще неизвестно, кто здесь страус Зато прекрасно известно, кто здесь главный О, зачинщик Раздоров А опять на меня наехали, да что я вам покоя не даю? А вот именно не даете Если вы не можете не говорить гадости, то сидите и молчите Ах, это я говорю гадости? Нет, Димыч, ты слышал? Она пристала к нам, как банный лист, обвинила во всех грехах И теперь я говорю гадости? Слушайте, если у вас что-то не сложилось с первым мужем то это еще не повод вымещать свою злобу на всех мужчинах. Замолчите! Как вас только выносит ваша собака. Разве что у нее такой же характер. Замолчите! Я пойду покурю. Тут с вами чокнешься. Кто дал ему право так меня оскорблять? Не забыла, скажите, что я ему сделала? Не знаю. Ничего, наверное. Это неудивительно. Я вообще не нравлюсь никому. Стоит мне прийти в компанию... Веселье быстро затухает Меня не приглашают без необходимости на вечеринке Не зовут пить чай в гримерку Наверное, у меня тяжелый характер Наверное Но у других тоже бывают такие тяжелые характеры И тем не менее их любят Им прощают их слабости Мне же не прощают ничего И очень неприятно, да? В меру Видимо, этой меры недостаточно Вам это мешает? Ужасно Я же обычная женщина. Мне хочется, чтобы за мной ухаживали, жалели, брали на себя ответственность. Знаете, забыла, в театре мне дают роли только снежных королев, злых волшебниц и матчих. Никто даже не пытается оспорить их у меня. Если 12 лет играть злую волшебницу, это накладывает отпечаток. Еще какой! Мне в транспорте даже место уступают с перепугу. В магазине меня никто не обсчитывает И не пристают на улице Я могла бы работать пугалом В школе с особо трудными подростками Может, мне прическу сменить, а? Попробуйте Что это? Где? Там, за окном Наверное, этот хам Нет, Влад в темном пуховике А это было все белое Снежный человек? Да не знаю Так идите и посмотрите Зачем? Да как зачем? А вдруг это что-то аномальное? Вот именно Мы же не знаем, насколько аномальное Да как вам не стыдно? В конце концов, там же Влад Вы бросите его на съедение загадочному призраку? Влад, ты его видел? Кого? Ну, там кто-то был Где? Там, на улице Я видел нечто в белой одежде С косой? Да вроде нет Он под окном прошел, странно так Белый цирковой медведь, идущий на задних лапах Да я серьезно А Наташа точно уехала? Даже если нет, то она не в белом Тогда это и Приходил справиться который час Не нравится мне все это Зачем кому-то разгуливать по ночам Возле дома Да еще в такой мороз Жаль, что у нас все-таки нет собаки Чепуха все это Димыч, тебе померещилось угу. Я там был, никого не видел Да и как ты мог разглядеть белого на белом Ладно, пойду принесу еще чаю Вот если бы была собака, то она точно же учуяла чужого Да при чем тут собака? Если бы был телефон, можно было бы вызвать милицию И она бы в два счета выбила бы этих шутников на чистую воду Смотрите, там что-то в окне Я же говорил И забыла, что это? Не знаю, но выглядит странно Раньше я ничего такого не видела Вы или удивительно бесстрашны, или... Я давно разучилась бояться. И потом, если бы я была одна, то, возможно, испугалась. Но нас много, и с нами мужчины. Да, конечно. Ой, а за дверью кто-то ведь есть, а? Лежать не двигаться! Руки за голову! Вот это да! Дмитрий, да вы просто герой! Как вы его ловко свалили, а? Только дернись, я тебе голову оторву. Неплохая мысль. Снимите с него голову, посмотрим, кто там. О! Этого не может быть Никого Просто пустой костюм Это костюм зайчика Он висел на резинке Наверное, ее прикрепили к косяку Ау! На этот раз лех И на этот раз внутри кто-то есть Наташа? Сомневаюсь Сними с него голову Сойди с меня! Тоже мне нашелся Самсон, раздирающий пасть льву. Ты мне чуть шею не сломал. Ты что, Димыч, спятил? Так как-то сорвалось. Браво. Все понятно. Второй выход из дома на кухне. Он им воспользовался, чтобы вернуться в дом, взять костюм, набить его тряпками и повесить на входной двери, а потом переоделся в льва. По лицу то зачем видишь? Чтобы мозги на место встали. Дима. Можно я вас поцелую? Можно. Я была совершенно не права, когда думала о вас. Вы настоящий мужчина. И тоже могу вмазать. Не советую. Я вот что подумал, может нам тоже попытаться поймать машину? У тебя собака дома не и потом я обещал починить душ. С удовольствием. И забыла, вы на нас не обидитесь. Что вы, что вы, надеюсь, праздник вас не очень утомил Это самый замечательный праздник в моей жизни Да, мне тоже понравилось До свидания, Изабелла Если понадобится помощь, зови, мой телефон у тебя есть До свидания, встретимся как-нибудь еще? Обязательно, до свидания Откуда здесь машина? Так не бывает Рояль в кустах. Ты все подстроен Это запланировано. Это же день рождения. Какой еще день рождения? Теперь, когда все свалили, можешь не валять, дурака? Теперь, когда все уехали, все как раз и начинается. Что это? Торт. Ровно тридцать одна свечка. Пересчитай. Тебе 31 год? Тебе тридцать один год. Тебе тридцать один год. Я гораздо старше Чтобы зажечь все свечи на мой день рождения Понадобится торт величиной собор Поздравляю с днем рождения А сегодня какое? Первое декабря Черт, а это правда Откуда ты узнала? Я уже много лет руковожу инфантой и ни разу не ошиблась, ни разу не опаздывала и не промахивалась. Я устраивала дни рождения для знатных особ и для самых незаметных людей, для знаменитостей и для тех, о ком вообще никто никогда не узнает. Я профессионал, как сказала бы Инна. Но ты же не могла предвидеть, что я поеду именно по этой трассе. Я сам еще вчера этого не знал. Я тоже, но это ничего бы не изменило. У тебя что, дома на всех дорогах? Зачем достаточно одного дома? А дорог, на самом деле, не так уж и много всего одна и свернуть с нее еще никому не удавалось бред бред бред ты мне разыгрываешь я понял типа вместе за мои розыгрыши нет Но ты говорила, день рождения у тебя Я говорила про день рождения, но не говорила, что это мой день рождения Мой давно уже прошел и еще очень не скоро будет опять Так значит, получается, что все гости были приглашены ради меня? За что же такая честь? Я устраиваю праздники только для инфантов или инфант Для тех, кто не способен на любовь, сострадание, преданность, дружбу Для людей без сердца Таково условие Ты Настоящий инфан. Я бродяга Это ничего не меняет Тысячи людей ходят с места на место Сотни из них называют себя бродягами Но только единицы подошли бы для моего праздника Ты пришла к этому выводу после того, как я сказал, что одинок? Это не ты сказал Это так и есть Суди сам Ты ушел из дома И ни разу не вспомнил о тех, кто остался Ты оставлял всех тех, кто тебя любил И не жалел об этом Ты никогда не жалел тех, кто был с тобой Разве не права? Ты даже не помнишь, когда у тебя день рождения Тогда как же быть с твоим принципом Что на день рождения приглашаются только избранные Натаха, Димыч и Инна под конец расчувствовались Что, вышла промашка? Или им дано было послабление? Тебе понравилось, как они играли? Они были достаточно убедительны В «Инфанте» работают только лучшие актёры И их касается общее правило Иначе они не смогут играть так естественно Впрочем, среди актёров найти бессердечных гораздо легче, чем где-либо ещё Они всё играли? С самого начала до самого конца? И даже это? Чёрт, больно! Немного увлёкся Но без этого он не довел бы роль до конца Так значит, вы меня проверяли? Да Теоретически ты мог дать где-нибудь слабину Увлечься Наташей Пожалеть Инну Сойти с Димой Или что-нибудь еще На практике же такое почти не случается Но проверить было необходимо Ну вы даете, браться кролики Такое шоу ради моей скромной персоны Я только одного не пойму А зачем вам все это? Что вы с этого имеете? Ничего. Даже более того, радости и удовольствия мне моя работа не доставляет. Я бы предпочла иметь дело с обычными людьми. А я необычный. Честно? У... Обычный. Урод. Спасибо. Без обид. Я сама была такой. Теперь расплачиваюсь. Тебе это еще предстоит. Мне немного жаль тебя. Даже хочется как-то помочь. Помочь. Скажи, разве тебе самому не хотелось что-нибудь изменить? Хотя бы попробовать А какие адские муки меня ждут, если я не раскаюсь? Буду руководить филиалом развлекательно-воспитательной конторы Инфанта и Ко? Не надейся, это тоже надо заслужить Нет, с тобой все будет проще Ты исчезнешь В каком это смысле? В прямом как капля на раскалённом асфальте. Ну, это вряд ли. Я пишу стихи и песни, я говорю с разными людьми, учу их жить. Я так много прошёл, так много повидал. И кому это нужно? Ты не приносишь никому радости. А плохое, как ты правильно сказал, быстро забывается. Твои песни, стихи, они ни о чём. Кто их помнит? Лучше бы хоть в самом маленьком мелком городишке Тебя ждал бы человек, который мог Мог бы вспомнить о тебе с любовью Это важнее целых томов Поверь Чёрта сдавай, я тебе поверю Я, может быть, бессердечный Но не безголовый Ты это всё сейчас выдумала Только что Просто тебе скучно здесь одной Вот ты и развлекаешься таким образом А ребята эти ху -ху, Нормальные ребята Инна, Зануда, Дима Неудачник Наташка безбашенная Так не сыграешь Но все равно здорово, мне понравилось Значит, к фирме ты претензий не имеешь Что ты, что ты? Какие претензии им? Тогда прощай Эй, ты куда? Мне пора уходить А я? Ты что, оставишь меня здесь одного? Ты и так один Утром уходя захлопни дверь Погоди Скажи хоть, как ты узнала про мой день рождения? Сколько тебе лет? 463 А, так не бывает Тебе лет 18 Нет, больше У тебя такие взрослые глаза Старые И куда ты теперь? Готовится к новому дню рождения И так будет всегда? Я не знаю Не мне решать Это страшно жить вот так? Страшнее жить так, как живёшь ты Ладно Тогда до свидания Прощай. Прощай Странная девчонка Я ей почти поверил Женщины притворяются по Станиславскому Жаль, что она ушла Можно было ещё что-нибудь придумать У неё точно не все дома Но как же она всё-таки узнала про мой день рождения Может, мы где-нибудь встречались? Точно, она могла просто... Просто могла знать меня. И кто-то из ребят меня знал. Правда, я никого из них не помню. Но если это было давно, то неудивительно. Морды у них все довольно взаурядные. Вот и забыла бы, я запомнил. Нет, я ее точно не встречал. Эй, черт с ней. Главное, тепло, светло и есть что поесть. Эх, где наша не пропадала... Дорога сквозь десятки лиц Не вспомнить, не забыть Сверкают тысячи зорниц Что путь мой осветить Мой труден путь Мой долг путь Вдаль вьется он маня Я уходя просил забудь Не вспоминай меня Я обошел весь белый свет С Китая столько лет Но мне никто не смотрит след Я не оставил след Вы слушали радиоспектакль по пьесе Татьяны Валухиной «День рождения» от Инфанте. В спектакле были заняты артисты Татьяна Михалевкина, Елена Шульман, Владимир Чернышов, Александр Васильев и заслуженная артистка России Анна Алексахина. Звукорежиссер Анна Растрогина, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Каринникова.